И вот тут он задумался. Вспомнил вчерашний день. Таня закурила. Владимир тотчас разозлился, и она открыла окно, причем с большим трудом. Курильщики редко сердятся на своих собратьев, особенно когда в комнате не накурено, Таня. Что же курила разные сигареты? Едва ли. Значит, Владимир тоже курит. Валандер задумчиво прошел в гостиную. Открыл то самое окно. Оно и сей раз подалось с трудом. Тогда он попробовал другое окно, и стеганную дверь на балкон открываются с легкостью. Наморщив лоб, он остановился посреди комнаты. Почему она выбрала именно это окно? Почему ее так трудно было открыть? Эти вопросы вдруг приобрели огромную важность, и секунду спустя он понял, что ответ может быть только один. Таня! Открыло тугое окно, потому что по некой причине нужно было открыть именно его, а раму заело просто то, что это окно открывали редко. Воландер опять встал у злополучного окна и подумал, что как раз его хорошо видно из автомобиля на стоянке. Второе окно будет заслонено балконом, а балконную дверь стоянки вообще не увидишь. Он еще раз проверил свои выводы и все понял. Таня нервничала. Смотрела на часы у него за спиной, потом открыла а окно, подала кому-то на автостоянке и сигнал, что в квартиру подниматься нельзя. Коноваленко. Он был совсем рядом, подумал Валандер. В промежутке между двумя телефонными звонками он рассказал Лувену о своих выводах. Наверное, ты прав, сказал Лувен, хотя это мог быть и кто-то другой. Конечно, мог быть и другой. Они вернулись на Кунгсхольмен, оставив криминалистов в Халлунде, и едва успели открыть дверь Лувеновского кабинета, как звонил телефон. В железном ящике криминалисты обнаружили несколько гранат со слездачевым газом, того же типа, какие вы и брошены в Мальмской дискотеке. — Все становится на свои места, — сказал Лувен. Не пойму только, чему мне угодила дискотека. Так или иначе, розыск по стране уже объявлен. Кроме того, задействуем газеты и телевидение. Тогда я завтра возвращаюсь с Истат, — решил Валандер. А когда вы возьмете Коноваленко, мы на время позаимствуем его себе в сконы. Всегда ужасно досадно, когда операция оказывается бесплодной. Интересно, где они прячутся, — сказал Лувен. Вопрос повис в воздухе. Валандер поехал в гостиницу и задумал нынче же вечером наведаться во «Аврору», не мешая задать бритому бармену еще несколько вопросов. Его не оставляло ощущение, что он близок к разгадке. Глава семнадцатая Человек, сидевший на стуле перед кабинетом президента доклерка, ждал долго. Уже миновала полночь, а он сидел тут с восьми вечера. Один, в тускло освещенной приемной. Время от времени заходил дежурный охранник, пожилой, в темном костюме, и с сочувствием говорил, что придется еще подождать. Сразу после одиннадцати этот охранник погасил весь свет, кроме торшера. Георг Схеперс не мог отделаться от ощущения, что этому человеку Самое место в похоронном бюро. Деликатные манеры, тихий голос, услужливость, граничая с раболепием, напомнили скеперсу господина, который несколько лет назад распоряжался похоронами его матери.